Часть 4. Электричество против яда. Польза не доказана. Вред не очевиден. 5 августа 1986 года в газете Нью-Йорк Таймс вышла статья, рассказывающая о новом методе лечения укусов ядовитых змей. Журналист ссылался на научное исследование, опубликованное в престижнейшем медицинском журнале The Lancet, в котором авторы Рональд Гудериан, Джеффри Уильямс и Чарльз Маккензи предлагали использовать электрошокер в качестве противоядия от змеиных укусов. Эта идея пришла в голову ученых после прочтения заметки, опубликованной в одной из газет штата Иллинойс. Там рассказывалось о фермере, страдавшем от аллергии на пчелиные укусы и придумавшем бороться с ней при помощи зарядов электрического тока. По его словам, после такого лечения последствия укуса были существенно меньше. Ученые решили не останавливаться на достигнутых фермером результатах и стали использовать разряды электрошокера напряжение 20-25 кВт, а мощность от 4 до 5 Вт для лечения змеиных укусов. Двое из трех авторов статьи специализировались на тропических болезнях и работали в джунглях Амазонки, в частности, в Эквадоре. Там змеиные укусы — не редкость, а путь до ближайшей больницы, где есть противоядие, может занять несколько часов. Свои опыты ученые поставили на 34 людях, укушенных ядовитыми змеями. Семь человек отказались от электрошоковой терапии. В их случае последствия укусов были классическими — отек конечности, пузыри с серозной жидкостью, кровотечение, почечная недостаточность. А двоим потребовалась ампутация. Между тем, как говорится, в «Дзеланцет» у пациентов, получивших разряды электрошокером спустя полчаса после укуса, 4-5 разрядов продолжительностью 1-2 секунды с интервалом 5-10 секунд, никаких последствий отравления не наблюдалось. Спустя 15 минут после терапии боль утихала, а спустя час люди уже уходили домой. Дальнейшее наблюдение за этими пациентами не выявило никаких осложнений. Что еще более удивительно, доктора испробовали новый метод на двух пациентах спустя два часа после укусов, когда у людей уже развился сильный отек и боль. Как говорится в отчете, после семи разрядов электрошокером и получасового ожидания боль спала, а через 12 часов отек начал уменьшаться. Спустя трое суток отек почти исчез, но у одного человека сохранился небольшой участок омертвевшей кожи вокруг места укуса, отмечают экспериментаторы. Ядовитые зубы змей имеют бороздку или внутренний канал, по которым яд попадает в рану жертвы. Длина ядовитых зубов некоторых змей, например, габонской гадюки, может превышать 4 см. Итак, каков же механизм действия этого волшебного средства? Предоставим слово авторам исследования. Биологический механизм, лежащий в основе лечения, не ясен. Возможно, оно оказывает местный эффект на близлежащие ткани, а может быть электричество влияет непосредственно на яд. У яда короткий период полувыведения, и спазм сосудов от воздействия ударов тока может заставить его оставаться в одном месте достаточно долго, чтобы он потерял активность. «Каким бы ни был механизм, эта процедура может применяться на практике, а впоследствии спасти много жизней», — пишут ученые. Впрочем, им надо отдать должное. В последующем за статьей интервью нью York Таймс доктор Джеффри Уильямс сам же опроверг все гипотезы. По его словам, удары электрошокера недостаточно мощны, чтобы спровоцировать достаточно сильный спазм сосудов для задержки яда в одном месте. А химический состав яда слишком сложен, там может быть более десятка компонентов, чтобы электричество могло каким-то образом его обезвредить. Также врач добавил, что хочет до конца исследовать механизм действия электрошоковой терапии, определить точную дозу разрядов и выяснить, что же все-таки происходит с организмом человека при применении такого лечения. Но все мы знаем, куда может завести дорога, вымощенная благими намерениями. Выявить механизмы действия нового метода лечения докторам так и не удалось. Однако это не помешало терапии получить в США довольно широкое распространение. Конечно, благодарить за это стоит в первую очередь журналистов. Более того, в продажу поступили модифицированные электрошокеры, дающие нужный разряд. К 1990 году в США было продано около 7000 таких приборов. Применяли их, как правило, сами пострадавшие от укусов. И они-то еще заботились о себе, потому что большинство наносили удары тока подручными средствами. Среди последних был и один из лауреатов Шнобелевской премии по медицине 1994 года – пациент Х. Пациент Х. мужчина 28 лет от роду, очень любил змей, в том числе ядовитых, и держал их в качестве домашних любимцев. Они кусали пациента х 14 раз – Каждый раз он обращался к врачу и получал противоядие, на которое у него развилась аллергическая реакция. Мужчина даже испытал анафилактический шок. А потом пациент Икс купил городскую газету и прочел в ней о новом способе лечения ядовитых укусов. Мужчина поделился информацией со своим соседом, и они разработали план действий на случай, если кого-то из них ужалит змея. Разумеется, такой день наступил, и 15-м в жизни пациента Х стал укус зеленого гремучника — кроталус виридис. Змея ужалила хозяина верхнюю губу, а не ногу или руку. Это его не остановило. Мужчина присоединил к губе провод свечи зажигания своей машины и попросил соседа включить двигатель на 5 минут при скорости вращения вала 3000 оборотов в минуту. Пациент Х потерял сознание с первым же электрическим разрядом. Врачи прибыли через 15 минут. Мужчина сильно пострадал, но выжил благодаря соответствующему лечению, хотя у него и развилась сывороточная болезнь – реакция иммунной системы на чужеродные белки сыворотки, а для восстановления верхней губы потребовалась помощь пластического хирурга. Яд змеи имеет органическое происхождение. Человек может развить толерантность к некоторым органическим ядам, принимая их в малых дозах и привыкая к ним. Это явление называется митридатизм по имени правителя понтийского царя Митридата VI, жившего во II-I веке до н.э. В этой истории радует только то, что пациент Х стал человеком, заставившим научную общественность наконец обратить внимание на последствия исследования вышедшего в Дзеланцет. Врачи Ричард Дарты и Ричард Густавсон, разделившие с пациентом Х награду 1994 года, опубликовали научную статью, в которой писали о недоказанной эффективности метода электрошоковой терапии, а попросту говоря о том, что удары тока могут быть весьма опасными. Дарт и Густавсон обратили внимание читателей на то, что эксперименты по применению электрошокеров проводились и после 1986 года. Беда в том, что ни один из них не доказал эффективность лечения. А вот то, что электрошокеры точно вызывали, так это ожоги разной степени тяжести, а иногда и инфаркты миокарда. Еще врачи писали, что 9 апреля 1990 -го года, а сама статья вышла в июне 1991, американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов все-таки запретило использование электрошокеров в медицинских целях. И, очевидно, сделано это не просто так. Статья Дарта и Густавсона ценна не просто потому, что врачи воззвали к здравому смыслу научного сообщества, журналистов и прочей публики, указав, казалось бы, на вполне очевидные вещи. Они обратили внимание на то, что противоядие применимы и в случае людей с сильной аллергической реакцией, как раз таких, как пациент Икс. Кто знает, возможно, если бы не анафилактический шок, ему бы не пришло в голову поджигать себя электрическим током. Врачи привели аргументы в пользу того, что если жизни человека угрожает реальная опасность от отравления ядом змеи, противоядие нужно применять даже рискуя вызвать сильную аллергию, квалифицированные врачи смогут с ней справиться. Этот случай — классический пример того, что даже публикация научной статьи в очень престижном журнале, таком как The Lancet, еще ничего не доказывает. Не стоит думать, что подобное исследование еще могло увидеть свет в лохматом 1986 году, но вот сейчас бдительные рецензенты и редакторы не допустят появления на страницах солидного издания непроверенной информации. Сегодня научное знание производится в объемах невиданных ранее, Ежедневно выходят тысячи статей, авторы каждой из которых что-то выясняли, проверили, доказали обнаружили. И значительная, если не большая часть результатов этих научных наблюдений и исследований невоспроизводима. Это означает, что если другая группа ученых проведет такой же эксперимент по такой же методике, результат получится иной. А во что превращаются все эти публикации, когда их начинают пересказывать журналисты, лучше даже и не думать. Поэтому, если здравый смысл подсказывает вам не подключать к губе высоковольтный провод, а исследователи тропических болезней со страниц уважаемого издания советуют сделать это как можно скорее, прислушайтесь к себе. Вместе с Ричардом Дартом, Ричардом Густавсоном и пациентом Икс лауреатами Шнобелевской премии 1994 года стали Биология Группа американских ученых за исследование распространения запоров среди американских военнослужащих. В опросе приняли участие около 500 военных, участников иракской операции «Щит в пустыне». Ученые пришли к выводу, что в полевых условиях проблемы с пищеварением настигают служащих чаще, чем дома. Химия. Техасский сенатор Боб Глазгоу за проведение через законодательное собрание штата закона, запрещающего продавать, покупать и обмениваться стеклянной лабораторной посудой, пробирки, колбы и прочее. Так он планировал бороться с производством наркотиков. Хотел как лучше. Бывает. Экономика. Хуан Пабло Давила, сотрудник чилийской государственной компании по производству меди. Он покупал и продавал фьючерсные контракты на минеральное сырье на лондонской бирже металлов. Давила ошибся и несколько раз продал бумаги вместо того, чтобы и купить, и наоборот. Затем он попытался возместить убытки и продолжил торговлю. В итоге потери составили около 207 миллионов долларов, примерно полпроцента ВВП Чили. Энтомология. Роберт Лопес, ветеринар, друг всех созданий, больших и малых. Он искал описанные в литературе случаи поражения человека укушенным клещом кошек от скунотис. Поиски не увенчались успехом, поэтому Лопес взял клещей из уха кошки и поместил в свое ухо, тщательно документируя процесс течения болезни. Повторил дважды, чтобы убедиться, что не ошибся. ЛИТЕРАТУРА Лафайет Рональд Хаббард, писатель-фантаст и основатель религиозно-мистического учения саентологов, а также связанный с ними псевдонаучных идей и практик. Всего Хаббард написал около шести сотен произведений, а в формулировке Шнобелевского комитета фигурирует труд Дианетика. Математика. Южная Баптистская церковь Алабамы. За подсчет того, сколько жителей Алабамы и других штатов отправляются после смерти прямиком в ад. Формула, по которой вычисляется этот показатель, была основана на опыте и интуиции авторов. Стоит ли говорить, что все приверженцы Южной Баптистской Церкви, согласно расчетам, в ад не попали? Премия мира. Джон Хагелин за доказательство того, что 4000 йогов с помощью медитации на 18% сократили уровень преступности в Вашингтоне. Правда, сравнивали число преступлений с тем уровнем, который мог бы быть, согласно прогнозу самого Хагелина если бы йоги не медитировали. Психология. Ли Куан Ю, бывший премьер-министр Сингапура, за 30-летнее исследование влияния наказаний на граждан Сингапура за то, что они плевались, жевали жвачку и кормили голубей. Штрафы и запреты были введены для того, чтобы, по словам самого Ли Куан Ю, превратить привычки людей третьего мира в привычки людей первого мира.